Сер Бернард Хемингс согласился побеседовать с Престоном у себя в кабинете на следующий день, в субботу. Около восьми вечера Вильян и Престон стояли в зале ожидания. Тут объявили, что посадка на самолет компании South African Airways заканчивается. Престон показал стюардессе билета, Вильюн, удостоверение вездиход. И она пропустила их на взлетную полосу, утопавших в прохладном полумраке. "Признаться, Энгелсман, вы чертовски хорошее Ягдхунд". "Спасибо", отозвался Престон. "Вы знаете, что такое Ягдхунд?" По-видимому, осторожно заметил Джон, "Ваши южноафриканские щенки медлительны, неказисты, но очень настырны". Впервые за всю неделю Виллион громко расхохотался, но потом посерьезнел и произнес: "Можно вопрос?" "Да." "Зачем вы положили цветы на могилу старого фермера?" Престян взглянул на готовый к отлёту авиалайнер, освещавший в полутьме кабину, в салон поднимались последние пассажиры. У Поневоле отнесли сына, а потом убили и его самого. Но он не разоблачил подлог. И мне захотелось что-то для него сделать. Вильян пожал ему руку. До свидания, Джон. И удачи тебе. До свидания, Андрес. Через 10 минут газель Антидорка, нарисованная на хвосте самолета, устремилась носом к небу, авиалайнер оторвался от земли и взял курс на север, в Европу. Сэр Бернард Хемингус и сидевший подле него Брайан Харкурт Смит выслушали доклад Трэстина, не перебивая. Боже мой, с чувством произнес сэр Бернард, когда Джон умолк. Значит, он работал все таки на Москву. Да, несладко нам придется. Ущерб, по-видимому, огромен. «Брайан, подозреваемый все еще под наблюдением. Да, сэр Бернард. Не снимайте его до выходных, но не предпринимайте ничего, пока мы не доложим в парагон о результатах командировки Престона. Джон, я понимаю, вы устали, но постарайтесь подготовить отчет к завтрашнему вечеру. Хорошо, сэр. Тогда в понедельник утром он должен быть у меня. А за воскресенье я обзвоню всех членов подкомиссии и назначу на понедельник экстренное совещание. Когда майора Валерия Петровского провели в гостиную элегантной дачи Вусова, его одолел благоговейный трепет. Валерий никогда не встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС и даже не мечтал о такой встрече. Три последних дня он пребывал в смятении, едва ли не в ужасе. Его перевели на спецзадание, поселили в квартире в центре Москвы, приставили двоих из девятого управления Кремлевского полка охранять его денно и ночно. Он опасался самого плохого, и не без оснований, хотя не представлял, что мог такого натворить. И вдруг в субботу вечером поступил приказ одеться в лучшие гражданские костюмы, спуститься вслед за охранниками к поджидавшей на улице чайке. Затем его, не сказав ни слова, привезли в Усово. Он даже не знал, на начей дача оказалась. Лишь когда майор Павлов объявил: "Сейчас вас примет генеральный секретарь", Валерий понял, куда попал. Он постарался собраться с духом, твердил себе, что честно и вежливо ответит на все обвинения, которые предъявит ему. Войдя в гостиную, он вытянулся в струнку. Старик в кресле на колесах молча осмотрел его, потом поднял руку, жестом пригласил пройти на середину комнаты. Петровский сделал четыре чеканных шага и снова замер по стойке смирно. Советский руководитель заговорил, но отнюдь не обвиняющим тоном. Вы, не манекен, майор Петровский. Выйдите на свет, чтобы мне было вас видно, и сядьте. Петровский был ошеломлен.